Глава 15. Мы двигались за Мерседесом к Вуд-Парку, но там они резко свернули направо и некоторое время ехали в сторону города. Я позвонил шейну городу и сообщил, что мы сидим у них на хвосте. Здорово! Это был маленький говнюк в капюшоне. Мы знаем, кто это был. Вы в порядке? Где вы? Все еще здесь! Поезжайте домой. Ко всем этим шакалам, ошивающимся вокруг. «Ни за что!» «Что, если Эмили захочет вернуться домой?» «У Эмили все хорошо. Она мне звонила. Она у друзей. Меньше всего ей нужно, чтобы ее фотографировали и печатали эти снимки во всех газетах». «Только вы не исчезайте, Шейн!» «Я буду говорить вам, куда поеду!» «В ближайший час!» «Я буду на месте!» Он отключился. Рейли снова сменили направление. Они пересекли дорогу и направились на юг, в горы. Томи достал Зиг и протянул его мне. «Возьми, а то я нервничаю! Ненавижу это дерьмо!» Я положил пистолет в карман пальто. «Спасибо! Ты все сегодня сделал отлично, Томи. Он полюбовался собой в зеркале заднего вида. «Я похож на гребаного психа!» Так и было задумано. «Значит, у тебя получилось! А что еще нужно?» Я кивнул Томи. Томи кивнул мне и на этом разговор закончился. Мы следовали за Мерседесом через промышленные районы, затем карабкались через густой сосновый лес по узкой дороге, заросшей ежевикой и мхом, и, наконец, вдоль предгорья, по болотистой местности с высокой травой. С милю дорога шла под небольшим уклоном. Я подумал, что мы будем делать, если нас заметят, но понятия не имел, договорились ли рейли о встрече на свежем воздухе или едут в какой-то дом. А может, и не просто решили покататься и посчитать деньги. Я держался так, чтобы их было видно, затем потерял, когда мерз начал спускаться вниз. Достигнув высшей точки, мы увидели крутой спуск и поворот направо. Далеко под нами лежал город. Неравномерные пятна света в тумане и облаках. Немного дальше я увидел придорожную площадку, использовавшуюся для обозрения. Рейли замедлили ход около площадки, затем снова набрали скорость и свернули направо примерно через полмили. Я ехал медленно, боясь столкнуться с ними, если они вдруг вздумают повернуть назад и вообще заблудиться. — Я знаю, куда они едут! — завопил Томми. — Остановись на площадке! Я послушался. Там была травянистая полянка со столами для пикника. В рамке путеводитель по флоре и фауне края и деревянная калитка, которая вела к тропинке в сосновый лес. Томми выскочил из машины, открыл калитку, и мы загнали автомобиль на тропинку, спрятав под соснами. Привозил сюда подружку. Там, примерно через полмили карьер, они туда направились. «Жди здесь», — велел я. Томми покачал головой. «Не пойдет!» Я смирился с тем, что ты связался с этими придурками, но не смирился с тем, что я тоже в это дело влез. И вообще, я знаю дорогу. Прежде чем я успел возразить, он пошел по тропинке, волоча за собой свою изуродованную ногу, так будто она ничего не весила. Я двинулся следом. Футов двести мы взбирались вверх, затем пошли налево сквозь деревья, осторожно ступая по неровной земле. Я сохранял равновесие, цепляясь рукой за сосны, мимо которых шел. Руки были измазаны смолой. Резкий аромат очищал мои легкие. При появлении проблесков впереди Томми начал спускаться вниз. Скоро мы услышали звуки голосов и усилили бдительность. Наконец лес закончился, и мы опустились на колени и осторожно продвигались футов двадцать через спутанные кусты ежевики и утесника пока не добрались почти до края карьера. Справа от нас гладкая стена серебристо-серого цвета с проблесками оранжевого, алого и белого, а под нами глинистый спуск, ведущий вниз, грудом камней сланца. Там стояла неработающая оранжевая землеройка и неосвещенный серо-зеленый фургон с надписью «Земляные работы Нортона». Свет исходил от «Мерседеса братьев Рейли» И синего Бентли. Братья стояли около Мерседеса, держа в руках серебристо-синий пакет фармацевтической компании с деньгами. На переднем сиденье Бентли сидел мужчина, но я не мог разобрать, кто это. Рядом с Бентли стоял Шунмун или кто-то, кто походил бы на него, если его помыть и одеть в костюм и темное пальто. Он все еще был толст, но, по крайней мере, не выглядел бродягой. Они разговаривали, но я не мог разобрать слов. Томи повернулся ко мне и дотронулся до уха, давая понять, что он тоже не слышит. Даррен протянул пакет, но когда шунмун сделал шаг, чтобы взять его, вперед выступил Уэйн. Они снова поговорили, затем шунмун крикнул «Мария!» кому-то в Бентли. И оттуда вышла очень на вид перепуганная женщина со снежно-белыми волосами. Сначала я решил, что это Анита, но потом понял, что ошибся, хотя наверняка видел ее раньше, и тогда она тоже напомнила мне Аниту. И именно эта женщина снималась в порнофильмах, та самая, которую Мун назвал Уэнди, а теперь звал Марией. Мария тряслась и не хотела идти к братьям Рейли, но Шон Мун настаивал, тащил ее силой. Она споткнулась, сломала каблук, но он ее поддержал и выругался. Она выпрямилась, а он засмеялся и сделал широкий жест, сказав «Женщины, бог мой!» И Рейли тоже засмеялись, и Уэйн взял Марию за другую руку и потащил ее к Мерседесу, а Даррен протянул Муну пакет с деньгами, который он быстро взял и забросил в Бентли, курящему человеку, и снова крикнул «Мария!» Причем очень громко женщина быстро упала в грязь и когда Шунмун повернулся в руках у него был компактный автомат из тех которыми можно пользоваться одной рукой и в горах эхом отдались две или три автоматные очереди когда звук стих рыли лежали мертвыми и можно было слышать как рыдает женщина человек сидевший в бентли вышел он обладал густой шапкой волос в клонском стиле и усами На нем было светло-бежевое пальто. Он наклонился к плачущей Марии и стал ее утешать. Через минуту она поднялась на ноги, с виду целая и невредимая, и он проводил ее до машины. Томми повернулся, чтобы что-то мне сказать, но я не разобрал, потому что, поворачиваясь, он столкнул или комок земли, или камень, и все это с грохотом скатилось вниз, как раз к тому месту, где стоял Шон Мун. Он направил автомат в нашем направлении, и прежде чем я мог что-то сделать, Томми тихо сказал мне «Я тут один!» Вскочил на ноги и закричал «Все в порядке! Я Томми Уэнс! Все нормально!» Он начал неуверенно спускаться по склону, подняв руки вверх, повторяя все те же слова, как мантру «Кто еще с тобой?» Спросил Шунмун, когда Томми наполовину спустился. Я держал в руке пистолет, снятый с предохранителя. Но если я не хотел убить Муна прямо сейчас, он был бесполезен? Да если бы и хотел, он, скорее всего, успел бы прикончить нас обоих одной очередью. «Никого!» — ответил Томми. «Я тут сам по себе! Следил за этими гребанными Рейли!» Он, спотыкаясь, спустился вниз и направился к Муну. Томми показал на Рейли, затем на себя. Я догадался, что он утверждает что часть выкупа принадлежит ему. Мужчина с гривой волос выглянул из-за Бентли, и Шон Мун направился к нему и объяснил ситуацию. Он кивком велел Томи сесть на заднее сиденье своей машины, затем показал в моем направлении и шепотом дал какое-то указание. Я отполз назад на четвереньках, стараясь сделать это как можно тише, а Шон Мун направил свой автомат на то место, где я только что был и выпустил еще несколько автоматных очередей. Я согнулся в три погибели за кустом утесника и взмолился, чтобы как можно больше игл вонзились в мою голову, лицо, уши и шею, потому что по непонятной мне причине казалось, что тогда у меня будет меньше шансов попасть под пулю. Аромат цветов утесника давно пропал, пахло углем и пеплом. Автоматный огонь стих, Вместо него я услышал в тишине утробное рычание Бентли и хруст гравия. Я немного спустился по склону и увидел, как машина величественно сползает по узкой дороге, подобно огромным саням на льду. Мне вспомнился Денис Финниган, тот же класс роскоши, такое же пархание по жизни. Панто была хорошо спрятана за площадкой для отдыха, поэтому я решил взять Мерседес. Он больше подходил к тому, что я задумал. Даже если полиция найдет панту, есть шанс, что владелец уже сообщила о краже. Я на секунду остановился рядом с изуродованными телами Рейли, истекающими кровью на сланце. Вряд ли об их смерти напишут на первых полосах, или она сильно огорчит жителей Дублина. Еще одна бандитская разборка. Еще парочка мертвых гангстеров. Я сел за руль Мерса и спустился по тому же пути, по которому ехал Бентли. Пару раз я едва не съехал с узкой дороги, но скоро приспособился к большой мощности двигателя. Салон все еще пах дешевым лосьоном после бритья, травкой и потом. Следы людей, напоминавшие сладкий питерный запах смерти. Я заметил, что трясусь, и по голове течет пот. Я нашел кнопку опускания стекол и впустил в салон холодный влажный воздух. Некоторое время я не видел Бентли, но в этом не было необходимости. Я был уверен, что знаю, куда они едут. Наконец, я заметил их впереди, на темпле роуд Когда я увидел, что они идут вниз, через Райт-Майнс, я поехал напрямик, через Рейнлов. Пару раз проигнорировал красный свет, объехал аварию на Лисон-стрит и затем свернул налево, на дорожку, ведущую к южной стороне площади, где жильцам разрешали оставлять свои машины, если они не позаботились построить конюшню на задах своих домов. Брок Тейлор гаража не построил. Я поставил машину прямо напротив его электрофицированных ворот, выключил двигатель, переполз на пассажирское сиденье, вышел, низко пригнулся и вытащил пистолет. «Брок Тейлор!» — наверное, сказал Томми когда я его не расслышал из-за падающей земли и камней. И еще, я тут один. Томми упоминал Брока Тейлора так часто, что это стало казаться почти выдумкой. Я надеялся ради него самого, да и ради всех остальных, что в этот раз он попал в точку. Ворота распахнулись, появился огромный дитино-охранник и постучал в боковое стекло машины. Я поднялся. Дал ему возможность разглядеть пистолет. Сказал «Руки!» Обошел машину и обыскал его. Глаза на его большом розовом лице округлились от удивления. У него не имелось оружия, что было вполне разумно, ведь он охранял не ранчо гангстера в горах. Дом стоял на сквер, где располагались особняки богатых людей, а их адвокаты держали свои конторы. Здесь никого не убивали. Я отнял у него телефон и прошел с ним за ворота в маленькую будочку с левой стороны двора с тяжелой металлической дверью, большим дисплеем и креслом. Пару раз стукнул его пистолетом по голове и толкнул в кресло. Свет в доме не горел. Я вышел, загнал «Мерседес» во двор за угол, чтобы его не было видно с улицы, затем вошел в будку, проконсультировался с дисплеем и нажал кнопку, закрывающую ворота. Я прождал довольно долго и уже начал беспокоиться, что Бентли сначала избавится от лишнего груза. Но тут в конце дорожки появился свет фар, и ворота распахнулись, чтобы впустить большую машину. Брок Тейлор сидел за рулем, Мария на пассажирском сиденье, Шон Мун за Тейлором, Томми рядом. Мун вытолкнул Томми из машины. И повел в дом. Автомат он держал в опущенной руке, в другой сумку с деньгами. Я сделал шаг, встал между ними и приставил пистолет к шее Муна, прежде чем он успел сообразить, что происходит. Давай-ка сюда автомат, сказал я. Медленно. Я крепче прижал Зиг к его шее, когда он протянул одну руку. Автомат был девятимиллиметровым стером, компактным, темно-серым, с рукояткой под углом и вращающимся стволом. Он висел на ремне на правом плече Мун под пальто. Томми решил помочь ему от него освободиться. Мун начал возиться с ремнем. «Застынь!» — велел я. «Томми, отойди в сторону!» «Мун, опусти автомат и сними пальто!» «Начни с правого рукава!» Мун позволил автомату свободно висеть сбоку. Я прижал пистолет к его голове за ухом. Он начал вывертываться из правого рукава пальто. Когда его правая рука освободилась, он сжал ее в кулак, поднял и ударил по моей руке. «Эд, поберегись! Он пытается дотянуться до автомата!» — крикнул Томи. Я удержался на ногах, прежде чем его рука опустилась. Ударил Муна по затылку рукояткой Зига. Трижды. Причем со значительно большим усердием, чем охранника. Мун свалился большой кучей. Я снял с него автомат и передал его Томми. Брок Тейлор уже вылез из машины, но просто стоял, наблюдая за мной. У него были темные волосы и усы, за исключением белой пряди, из-за которой он и получил свое прозвище. Когда Томми подошел, чтобы обыскать его, он устало улыбнулся, как взрослый, снисходительно наблюдавший за играми детей. Он не был вооружен. Ворота. Автоматически закрылись. Я зашел в будку и снова нажал на кнопку, чтобы открыть их. Мария все еще сидела на заднем сиденье. Я открыл дверцу машины. «Мария!» — скомандовал я. «Пойдем с нами!» Она вылезла из машины, посмотрела на Томми и плюнула ему в лицо. «Только не с ним! Свинья!» — прошипела она. «Хорошо, не с ним. Можешь идти куда хочешь. Коните!» Она в панике взглянула на Брока Тейлора, затем посмотрела на меня и подняла брови. «Ты знаешь, куда?» – спросил я. Она кивнула. Мне хотелось спросить ее, что случилось, или вернее, как это все произошло. Но с этим можно подождать. Я достал какие-то деньги из кармана и дал ей. «Тогда иди», – разрешил я. Она оглядела двор и почти улыбнулась, затем направилась к открытым воротам, Один каблук был сломан, так что шла она сначала хромая, потом на цыпочках, затем сняла туфли, бросила их в грязь. Она вышла на дорожку и скрылась из вида. Я забрал автомат у Томи и велел ему взять деньги, затем бросил автомат на Шона Муна. Он лежал на спине, и из рана на затылке текла кровь. Я посмотрел на Брока Теллора, не сводившего с меня глаз. «Мне наплевать на Рейли!» Но к девушке больше не приставай. «Я ей помогал», — сказал он с американизированным, дублинским прононсом. «Тогда больше не помогай ей и не смей лезь в мои дела, слышишь? Я слышу тебя, Эдвард Ноу!» Я взглянул на него, расслышал угрозу, возможно, нереальную, а только подразумеваемую, и понял, что это не конец, что немыслимо, чтобы после убийства братьев Рейли Мы бы с томи просто ушли, как будто ничего не случилось. Я зашел в охранную будку и снова закрыл ворота, затем взял автомат и показал его Броку, который не пошевелился. «Томми, помоги мне втащить Муна в будку!» Мы втащили тело в будку и положили на пол рядом с охранником. Голова Муна медленно кровоточила, но боюсь, что в этот момент мне было на это глубоко наплевать. Я захлопнул тяжелую дверь и подошел к Бентли. «Ключи!» — сказал я Тейлору. Его лицо вытянулось. «Ты не спешишь это на меня!» — произнес он. В панике его акцент стал еще заметнее. «Правильно!» — ответил я. «Мы все остаемся здесь! Ключи!» Он протянул мне ключи. Я передал Томми автомат и велел держать на мушке Тейлора. Затем сел в Бентли. Проехал на нем до ворот, вылез из машины и кивком показал Броку на дом. Пока мы шли, Томи все время держал его на мушке. — Он умеет с ним обращаться? — спросил Тейлор. — Наверное. Тебе стоит на это надеяться, — ответил я. В цокольном этаже находилась перестроенная кухня. У лестницы, ведущей на первый этаж, я остановил Тейлора. Свет горит. Кто-нибудь дома? Кто-нибудь нас ждет? — Нет, — ответил он, — свет горит всегда, ради безопасности. — Потому что если нас пристрелят, я успею прикончить тебя, — сообщил я, показывая ему пистолет. — Никого нет, я уже больше так не работаю. — В самом деле, а что это было сегодня? Ты только забыл заставить их копать собственные могилы. Я подтолкнул его в спину пистолетом, и он поднялся по ступенькам, набрал код охранной сигнализации на панели рядом с высокой. Четырехстворчатой дверью И вошел через нее в дом Мы пошли за ним Закрыв за собой дверь Попали в комнату Где все было ободрано До штукатурки и панелей В ожидании ремонта Откуда по узкому коридору Попали в просторный холл С высоким потолком И полом из каменных плит Краска и обои со стен облупились корнизы рушились Мебели и деревянные детали Были закрыты старой клеенкой и брезентом Кругом разбросаны книги с образцами обоев и обивки. Фиц Уильям Сквер, последняя из замечательных дублинских площадей времен короля Георга, теперь раскупалась броками Тейлорами и ему подобными. Сколько ни содралось с него бюро по криминальным доходам, этого явно было недостаточно. — Я пока еще не развернулся с реставрацией, ребята! — сказал Брок Тейлор, напомнив мне взволнованную женщину показывающую подругам новый дом. Он провел нас в переднюю гостиную, покрытую густосиним ковром и оклеенную обоями в сиреневую и фиолетовую полоску. Это осталось от прежнего владельца. Я делаю одну комнату за другой. Собираюсь тут жить. Ведь только впустите строителей. Они такого понаделают.